«Но я всегда заказывала двенадцать филе Камбалы», — в отчаянии говорила Джейн. «Тот факт, что у нас не было теперь достаточно ртов, чтобы съесть двенадцать филе, даже считая ее и ее помощницу, не укладывался в голове Джейн». «Все эти изменения очень мало затрагивали меня. Такие понятия, как роскошь или экономия, в юные годы не имеют значения. Что купить?» Леденцы или шоколад — не так уж и важно. К тому же я всегда предпочитала Камбале, Макрель, а Мерлуза, кусающая себя за собственный хвост, всегда казалась мне верхом совершенства. Моя жизнь текла по-прежнему. Я поглощала огромное количество книг, проработала всего Хэнти и набросилась на Стэнли Уэймана. Какие восхитительные исторические романы! Однажды я перечитала «Трактир в замке» и нашла его прекрасным. Пленник зенды открыл мне, как и многим другим, жанр романа. И я зачитывалась им, влюбившись по уши, не в Рудольфа Рассенделла, как можно было ожидать, но в настоящего короля, заточенного и горюющего в башне. Я жаждала спасти его, освободить, убедить, что я, Флавия, любила именно его, а не Рудольфа Рассендила. Я прочитала по-французски «Всего Жуля Верна. Путешествие к центру земли» многие месяцы оставалось моей любимой книгой. Я наслаждалась контрастом между благоразумным племянником и самоуверенным дядей. Любую книгу, которая нравилась мне по-настоящему, я всегда перечитывала каждый месяц. Потом, по прошествии года, оставляла ее и выбирала другую. Были также книги писательницы Митт для девочек. Мама их терпеть не могла, находя юных героиней этих книг вульгарными, только и мечтающими о богатстве и красивых платьях. Втайне я восхищалась ими но при этом чувствовала себя виноватой в дурном вкусе. Некоторые из книг Хэнти мама читала мне вслух, досадуя, впрочем, на чрезмерную пространность описаний. Она читала мне «Последние дни Брюса». Книга страшно нравилась нам обеим. На уроках я корпела над трудом под названием «Великие исторические события». Проработав каждую главу, мне нужно было ответить на вопросы, помещенные в конце. Из нее я узнавала о главных европейских и мирового значения событиях, произошедших во время правления английских королей, начиная с короля Артура. Как приятно, когда вам твердо говорят, что король такой-то плохой. Эта книга отличалась библейской категоричностью. Я узнала даты рождения и смерти всех английских королей и имена всех их жен. Не могу сказать, чтобы эта информация хоть сколько-нибудь пригодилась мне в жизни. Каждый день я занималась также орфографией, списывая целые страницы трудными словами. Думаю, некоторую пользу эти упражнения мне принесли, но я всегда писала с кучей ошибок и делаю их по сей день. Главное удовольствие доставляла мне музыка. И уроки, и всякого рода музыкальная деятельность, связанная с семьей Хаксли. У доктора Хаксли и его рассеянной, но умной жены было пятеро дочерей. Милдред, Сибилл, Мюррел, Филлис и Иннет. По возрасту я находилась между Филлис и Мюррел, моей лучшей подругой смешливой девочкой с вытянутым лицом с ямочками на щеках, что довольно необычно для лиц такой формы, и светлыми пепельными волосами. Я впервые встретилась с Мюррил и Филис на уроке пения. Мы, 10-12 девочек, пели раз в неделю хоровые сочинения и оратории под руководством учителя пения мистера Крау, а также играли в оркестре. Мы с Мюррил на мандолинах, Сибил и девочка по имени Конни Стивенс на скрипке, а Милдред на виолончели».